Шестое, Сумароков доживал свои последние годы мучимый острожелчием, чувствуя, что его талант так и не нашел у соотечественников должного почтения и признательности. Кто, как не он, способный ко всему, населил российский парнас элегиями, эпистолами, притчами или баснями, сатирами, любовными песнями, одами, хорами, куплетами, Мадригалами, загадками Но самая великая его заслуга Конечно в ином Он лучший драматург России Коему великие французы Расин в трагедии И Мольер в комедии Служили образцами И директор первого российского театра Сколь умно его перо О том и по худым переводам Все ученейшие мужи в Европе знают И вот Ему, происходящему от знатных предков и имеющему чин бригадира и орден, святые Анны, грозила теперь нищета. Олюбление к стихотворчеству дословесным да наукам ни денег, ни имений не принесло. Какая нужда мне в уме, коль только сухари таскаю я в суме? Его ли северного росина и мольера равнять с прочими пиитами? Спору нет, Ломоносов покойный был в науках, отменно сведущий знаменит. Сочинял и знатные оды, хотя все они напыщенностью грешат, особливо последние Петр Великий. Право, несусветная дерзость. Ломоносов чился свою оду до Гомеровой Илиады раздуть, а он что вышло. Сумел написать лишь две песни, старался, тужился, да и приставился». Пускай по Москве лают, что сумароков зол и несправедлив, но в сатире своей на автора Петра Великого он только истиную был озабочен. Под камнем сим лежит Фирсфирсович Гамер, который, вознесясь учением выше мер, великого воспеть монарха устремился, отважился, дерзнул, запел и осрамился. Дела он обещал воспеть великому мужа, он, к морю, вел чтеца, а вылилась лужа. И ведь, надо же, нашелся писак безымянный, обративший против Сумарокова тупое свое перо, нападает беззастенчиво и на самого автора, и на его комедии, в том числе на лучшую из них опекуна, издевательски именует его новым Терентием, римским комедиографом Теренцием, как там у Пачкуна сказано. Сумароков вскочил с кресел, поправил на лысеющей рыжей голове сползший парик и выдернул из шкафа связку бумаг. Стал нервно листать, где-где она. Вот вывеска. «Терентий здесь живет Облаевич Цербер, который обругал выше мер. Кощунствовать своим опекуном стремился, отважился, дерзнул, зевнул и подавился. Хулил он, наконец, дела почтенно мужа, чтоб сей из моря стал ему подобно лужа. Темно, коряво, а главное, как несправедливо. Впрочем, каковую справедливость можно по Москве искать, когда здесь сумарокова Ни в грош не ставят все, начиная от московского главнокомандующего Петра Семеновича Салтыкова и кончая актриской вольного театра Бельмонтия этой выскочкой Лиской. Обходится с ним точно с мертвым. Два письма отправил он императрице Екатерине Алексеевне, моля ее о заступничестве, но никакого ответа не получил. Против его договоренности с Бельмонтием Салтыков повелел разыграть на театре трагедию «Синаф и Трувор». Зачем? Кто оценит теперь высокие страсти его пьесы, написанные 20 лет назад, актеры? Да они разучить как следует ее не пожелали. Зрители, им нынче подавая пакостную слезливую Евгению, какого-то бомарше, переведенную, сказывают, московским подьячим как же Публика в восторге, все перемешано, смех и слезы, высокое с подлым. Но возможно ли, чтоб натулово скорбящей мельпомены да голова смешащей талии насажена была? Истинно, только подьяческий вкус таковое допустить способен. Нет, не безмозглым московским кукушкам понять дано смысл и слог его синава и трувора, в победах, под венец, во славе, в торжестве спастись от любви нет силы в существе. А может, и его хулитель какой-нибудь подлый приказный, чтоб сей из моря стал ему подобно лужа. Ах, когда подьячьи начинают о литературе судить, конечно, скоро представление света настанет. Старый слуга... Тайный соучастник в горестном его куликовании вошел в кабинет с подносом. «Письмо из Петербурга? Наконец-то! Может, государы не отменят сей позорный спектакль?» Торопливо разодрал украшенный императорскую монограмму конверт, трясущимися руками развернул бумагу с водяными знаками. «Александр Петрович, письмо ваше от 25 января удивило меня, а от 1 февраля еще более». «Оба, понимаю я, содержат жалобу на Бельмонте, который виноват только в том, что исполнил приказание графа Салтыкова. Фельдмаршал желал видеть представление вашей трагедии. Это делает вам честь. Вам должно бы согласиться с желаниями особы по месту своему первой в Москве. Я думаю, что вы лучше других знаете, какого почтения достойны люди, служившие со славою и украшенные сединою, а потому советую вам впредь избегать подобных ссор. Таким образом, сохраните вы спокойствие духа, нужное вам для ваших трудов, а мне всегда приятнее будет видеть изображение страстей в ваших драмах, нежели читать их в ваших письмах. Впрочем, остаюсь вам доброжелательная. Екатерина. Сумароков сжал бумагу в кулаке. «Принеси, Прокоп Анисовый!» Да чтобы штов был поболе. Так-то ценят его в России и при дворе. Он вспомнил недавнее послание Вольтеру и любезный ответ всего знаменитого француза с осуждением самоновейших, незаконно рожденных пьес, затем свою громкую славу при покойной монархине Елизавете Петровне. «И вот письмо здравствующей императрице» куда как далеко этой хитрой двуличной немке до дочери великого Петра. Побежал к Налою, спробовал пальцем очину перьев, какое повострее, строчки, несущие его боль, его муку, словно сами собой полились на бумагу. «Все меры превзошла теперь моя досада. Ступайте фурии, ступайте все из ада. Грызите жадно грудь, сосите кровь мою». В сей час, в который я терзаюсь, вопию, В сей час среди Москвы Синава представляют, И вот как автора достойно представляют. Играйте, говорят, во мзду его уму, Играйте пакостно за труд на зло ему. Сбираются ругать меня враги и други, Сие ли за мои Россия мне услуги? От стран чужих во мзду имею не сие, «Слезами я кроплю, Вольтер, письмо твое, Лишенный мус, лишуся я и света, Екатерину зрю, проснись, Елизавета!» Бесшумно вошел старый слуга. «Садись уже, Прокоп!» Сумароков сам разместил на поставце штов и рюмки. Слуга был одновременно и его тестем — Наперекор молве и материнской воле сумароков женился вторым браком на собственной крепостной. Батюшка Александр Петрович, только не пей много, чтобы, избави бог, опять не понасуслиться, — С жалостью к своему барину зятю, сказал Прокоп. Вечером велено тебе быть непременно в киатре. Еще гимназистом, в Казани. Державин играл в поставленной веревкиным комедии мальера Школа мужей, а пристрастился к драматическим зрелищам в Петербурге, где не было еще вольного, но существовал придворный театр в самом дворце. Места в ложах и партере назначались в нем по чинам, в райке же дозволялось быть всем прочим зрителям, исключая носящих леврею. Представленные к дверям придворные служители не возбраняли входа и гвардейским мунтерофицерам, офицерам лишь бы они были во французских кафтанах, в кошельке и при шпаге. Зрители за места ничего не платили, не то что в Вольном театре Бельмонтия, как бы при деньгах, а то последний двугривенный отдавать приходится. Сержант сидел на своем любимом месте у самого оркестра, где собирались порицатели вкуса и строгие судьи. Иные из них уже одобряли его, как начинающего пиита, особенно после недавней эпиграммы на Сумарокова. Театр гудел, словно растревоженный улей, зрители шикали, топали ногами, выкрикивали бранные слова. Разозленная колкими выпадами Сумарокова, публика освистала его Синава и трувора. «Гляди-ко!» «Твой крестник бежит, Терентий Облаевич, обратился к Державину, длинный как жертв секретарь известного вельможа Елагина и драматург Лукин. Сумароков в крайнем раздражении размахивал руками, увеличивая восторг жестокосердных зрителей. «Сколь мне его легкие вирши приятные, столь трагедии кажутся надутыми и пустыми!» — отрывисто отвечал Державин. «А уж наветы его на Ломоносова и вовсе смешны!» Сумароков не помнил, как выскочил из театра, как добрался до дома. О, позор, о, ужас, что это освистать трагедию, написанную им по вечным законам возвышенного. С великого горя всю то ночь пьянствовал сумароков со своим верным прокопом, а на утро появились две его новые эпиграммы на москвичей и разлетелись по «Первопрестольной».